На них никто не напал. Веранда перед входом на станцию была пуста, и они поднялись по ступенькам. Мартин открыл перед Ириной дверь, подождал, пока она войдет, оглянулся. Погони не наблюдалось. Зато в городе кое-где начались пожары. «Удачи, девочка», — прошептал Мартин, глядя на джорг Вошел вслед за Ириной, закрыл дверь. Они были на станции и теперь в абсолютной безопасности. «Никто никогда никому не причинит вреда на территории ключников». «Прошли», — сказал Мартин. «Иромы прошли», — они глупо улыбнулись друг другу. Предопределенность была сломана. Ирина шесть осталась в живых. «У тебя есть история для ключников?» — спросил Мартин. Девушка кивнула и спросила. «А про что ты будешь рассказывать?» Мартин кивнул на входную дверь про тех, кто сумеет пойти дальше, про тех, кто... Останется, и про то, что эта история случилась не в первый раз. «У меня история проще, — призналась Ира, — но, наверное, она сгодится. Тогда идем, — решил Мартин, — рассказываем сказки и…» «И куда отправляемся?» Мартин осекся, посмотрел Ирине в глаза, со вздохом спросил. «На талисман?» «Да, там другая я, Мартин. Я не могу ее оставить, она бы меня не бросила». «Значит, на талисман!» — смирился Мартин. «Как хочется домой?» «Мне тоже!» Коридор вывел их в зал ожидания. Для разговора с ключниками предназначались маленькие кабинки по периметру зала. Двери двух кабинок были приоткрыты. «Ждали!» — заметил Мартин. «Они всегда ждут!» — согласилась Ирина. «Ну, удачи!» Прежде чем разойтись по кабинкам, они поцеловались быстро и легко, как друзья а не как любовники. «Здесь грустно и одиноко», — сказал Ключник. «Скоро станет гораздо веселее», — ответил Мартин, садясь за стол. Тепловое ружье оранков он, повинуясь непонятному порыву, положил на стол, хотелось какого-то жеста, пусть выспренного но внятного. «Поговори со мной, путник», — продолжил Ключник. Он был тощ и жилист, выше Мартина ростом, но при этом какой-то хрупкий, несерьезный, Не таким должен быть повелитель галактики, хотя когда это властелины отличались ростом и сложением, только в восторгах придворных лизоблюдов. «Я расскажу про тех, кто остается в середине», — сказал Мартин. «Не про неудачников, их повесть слишком горька и скучна. Не про победителей, их историю не рассказать словами. Люди середины, их всегда больше, чем победителей и проигравших» на любой планете, у любой расы, даже у ключников...» Ключник, не мигая, смотрел на Мартина. «Когда-то проблемы решались очень просто», — сказал Мартин. «Если одно племя обрело разум, а другое так и осталось стаей, оно превращалось в пищу. В мишень для стрел, которые не сумела придумать. В костяные наконечники для копий. Это были простые времена, и они еще долго оставались такими». Те, кто опоздал в гонке, кто отстал хотя бы на полшага, превращались в рабов. Загонялись в резервации и анклавы, вставали по заводскому гудку и с первым лучом солнца. Простые времена, простые решения, но простое время кончилось. Ключник молчал. Кто-то сумел дотянуться до неба, кто-то сумел откусить от древа жизни, кто-то оставил разум про запас, как мы оставили свои инстинкты, на чердаке сознания. Что это было? Один краткий миг или целая эпоха, я не знаю, но когда молодые боги уходили, сжигая за собой мосты, за их спиной оставались люди середины, те, кто не сумел, те, кто не захотел, те, кто выбрал привычный и нестрашный путь разума. «Боги не сжигают мостов, Мартин», — сказал Ключник, — «для этого есть люди». Мартин осёкся... Э -э -э. «Спасибо за нашу историю», — продолжил Ключник. «Но история людей середины — очень банальная история». «Здесь грустно и одиноко, путник». «Вы сами разрушили транспортную сеть», — прошептал Мартин. «Так? Вы или ваши предки? Те, кто не вышел на новую ступень?» Ключник молчал. «Люди середины», — сказал Мартин. «Мы считали вас богами или почти богами». «А вы всего-то люди середины, те, кто не смог, кто оправился от горечи поражения и повторяет попытку, так?» «Здесь грустный одинокопутник», — сказал Ключник. «Показалось, или в голосе его мелькнуло раздражение, я слышал много таких историй».